Глава 25 Коварство прошлого и настоящего. Следующие несколько дней, с утра и до обеда, мы с Руфусом изучаем огневиков. Затем герцог Шантер устраивает нам встречу с местными гуру призыва. Все проходит даже хуже, чем мы ожидаем. Мало того, что к нам эти умудренные жизнью маги относятся как к желторотым новичкам, но это еще половина беды. Можно пережить. Похоже, они друг с другом неохотно делятся информацией. Напряжение висит в воздухе. К счастью, мы с Руфусом готовы к такому повороту событий и разыгрываем целое представление с участием разъевшегося на моей магии огненога. Спрут больше ничем не напоминает то малюсенькое создание меньше ладушки, что подарил мне Арс. Самое удивительное, что после того, как я его подчинила, он охотно стал моим фамильяром. А птиц, прирожденные лицедей, окончательно растапливает сердца пожилых магов. Они не признаются в этом сразу, зато по отдельности каждый находит возможность встретиться с нами, чтобы пообщаться. И я рада, что Аросу не приходится вмешиваться и давить на этих людей. Первый двигатель мы создаем всего через неделю после происшествия в долине вулканов и тестируем его совместно с лучшими маг-инженерами Фриденвеллта. Пока мы трудимся в поте лица, Арес занимается укреплением защитных сооружений и прочими важными для государства делами. Но, несмотря ни на что, мы находим время, чтобы побыть вместе. Арес показывает мне красивейшие места Фриденвелта. Природа здесь просто потрясающая, хоть и суровая. Особенное впечатление производят на меня ледяные пустоши на Ордох. Мы несемся в упряжке, запряженной десятью злоторогими реленями, А вокруг расстилается, куда ни глянь, белая равнина. Гладь снегов нарушают лишь горы и столбы из абсолютно прозрачного льда, смотреть на который в солнечную погоду невозможно без специальных очков. «Ох, там кто-то есть». «Где?» «Вон там». Указываю на один из таких столбов, за которым скрывается какое-то животное. «О-о-о». волосы на затылке. «Шапку он не носит даже здесь». «Я хочу взглянуть. Можно?» «Можно», — принимает решение Светлый. «Но у тебя всего минута». «Почему?» — спрашиваю на ходу. Арес тащит меня в указанную сторону бегом. «Потому что наша прогулка через минуту закончится». «Я хочу уточнить, что он имеет в виду, но наша упряжка уносится прочь». «Арес, я ничего не понимаю». У тебя секунд тридцать, Ирис, после уходим. Мы как раз у той самой ледяной колонны обхватом с дом. Осторожно огибаю ее, и нос к носу сталкиваюсь с маленьким белым зверьком, хорошеньким до невозможности. Короткие усики шевелятся, пока черный подвижный носик ходит ходуном. Бусинки-глазки с любопытством глядят на меня. Но самое поразительное у этого звереныша – это его хвост. Огромный, пушистый, он словно не заканчивается, плавно превращаясь в поземку. «Кто это, Арес? Какой миленький!» — перекрикиваю оглушающий свист ветра. «Начинается что-то невообразимое, и от бурана нас сейчас защищает лишь ледяной столб». «Этот хорошенький и миленький зверек зовется Рампец! Все, уходим!» В тот же миг зверек срывается с места. Взмах хвоста и резкий порыв ледяного ветра бросает снег мне прямо в лицо. Все вокруг затягивает молочной пеленой, больно сечет щеки, и арес распахивает огненные крылья, вознося нас над снежной равниной сквозь облака. Здесь спокойно и солнечно, а на руках у моего любимого владыки Фриденвелта тепло и безопасно. И даже не скажешь, что внизу, под ровным слоем этой пушистой ваты, бушует жесточайшая буря. «Это так животное называется рампец? Или ты выругался?» — уточняю я. «И то, и другое. Рампец считается предвестником смерти. Если встретить его, почти гарантированно замерзнешь». «Понятно», — тяну впечатленно. «Ой, а как же наши релени?» «Артефакт переноса уже вернул их всех стоило не переживай». «Как скажешь». Тянусь и целую любимого в губы. «Предлагаю последовать их примеру и оказаться в теплой постели дома», — говорит между поцелуями Арес. «Завтра рано вставать». «Для начала давай примем ванну. У меня немного ноги замерзли». Арес понимает мою просьбу буквально, и в следующий миг, хохочая и стряхивая снег с ресницы волос, Мы плюхаемся прямо в наполненную горячей водой купель с видом на горы. Мое место силы в последнее время. Почти привычно светлое освобождает меня от одежды. Сам моет много-много целует. Мы ужинаем и любим друг друга до одури, а позже меня поджидает сюрприз. Не слишком приятный, к сожалению. Ирис. а сберет меня за руку. Только не вздумай обижаться. «Но я не могу отказаться от приглашения Шада и ранти Мой отказ будет расценен как оскорбление». смотрины Вздыхаю я, прекрасно понимая, о чем он. А раскивает. «Я просто посижу рядом из вежливости. Невеста, любимая Идаири у меня уже есть. Только не смей ревновать. Целует он мои пальцы. Мне ужасно хочется запретить ему». Но я сама требовала доверия и свободы, и Арес заслуживает того же в ответ. Все-таки он правитель обширных и непростых земель, а Ирантия — сильный союзник. Как его будущей жене, мне придется мириться с подобными вещами. В конце концов, я не капризная девчонка, а взрослая Магесса. Мой род почти равен королевскому. Уверена, будь мама рядом, она бы то же самое сказала. «Ирис...» «Ты плачешь?» Арес выглядит совсем растерянным. «Просто подумала о маме. Прости, смахиваю невольную слезинку. Интересно, жива ли она? Папа говорил, что пытался отправить ее в Вавильен, но у нее ведь не было защитного амулета. Светлый обнимает меня, успокаивая. «Мы обязательно ее поищем, обещаю». Не хочу питать ложные надежды. Жмусь я к нему крепче. «А хочешь? Хочешь, поедем со мной в Эрантию?» предлагает арс Я радостно вскидываюсь, но тут же вспоминаю, что на завтра запланированы первые полевые испытания опытного образца Магикара. Вероятно, потребуется моя помощь. Руфус один не справится с переносом огневика. Как бы мне ни хотелось согласиться... Но лучше, если каждый из нас займется своими делами. Работая, не буду думать о том, что Арес пялится на Авельенских красавиц. Я надеюсь. Нет. Я очень рада, что ты предложил, но вынуждена отказаться. У меня тоже есть обязанности перед троном Фриденвалта. Церемонно кланяюсь. А Арес снова притягивает меня к себе». «Я бы сам завязал глаза, если бы тебе от этого стало легче». «Можешь смотреть, но только одним глазом. И не слишком старательно подсказывай Шаду, какая невеста красивее». «Шучу я, стараясь скрыть огорчение». «Обещаю, буду смотреть всего в половину глаза». Арос от души смеется. «Я бы и вовсе не смотрел. Но если Шад спросит совета...» «Не буду знать, что он имеет в виду, и попаду в неловкое положение», — поддерживает шутку светлый. «Будто без тебя он не сможет понять, какая девушка ему больше нравится. Тьфу, что вообще за идиотская традиция?» «Чем больше мы обсуждаем смотрины, тем меньше у меня желания находиться в этот момент с мужчинами рядом». «Ну уж нет. Правильно я поступаю, что отказываюсь». Этой ночью Арес особенно нежен со мной и ненасытен, а утром я провожаю его до портала. Улыбаюсь, а на сердце скребут фелисы, которые водятся во множестве во дворце. Не скрываясь, мы целуемся на прощание и долго стоим в обнимку, пока стражи тактично не смотрит в нашу сторону. «Ждать тебя вечером?» – спрашиваю с надеждой. «Только завтра. Будет праздник по случаю выбора невесты». Надеюсь, Джамал успеет определиться за сегодняшний день. Я лишь качаю головой, не понимая, как можно выбирать жену, вот так. Как только фигура светлого растворяется в портале, куда он уходит один без сопровождения свиты, меня окружают крылатые пушистики, фелисы Это просто квинтэссенция милоты. Похожие на наших родримских кошек, но с толстыми мягкими лапками, умельными мордами и покрытыми коротким нежным мехом крылышками они издают забавные урчащие звуки. Расцветки у фелисов самые необычные, словно раскрашенные красками. Малиновые, зеленые, желтые, в горошек и в полосочку, в овал. Летают фелисы чисто за счет магии и обладают куда более нежным и покладистым нравом, чем привычные мне кошки. Редко кто может пожаловаться, что Фелис его исцарапал. В окружении целой стайки этих милых зверьков я бездумно бреду куда-то по замку, где от каждого камня веет древностью. Возвращаться в опустевшие покои мне не хочется. Разговаривать с Маклюсом за завтраком тоже. Руфус точно начнет меня пугать и подкалывать, а я не настолько спокойно, как старалась выглядеть в глазах Ареса, чтобы это выдержать. То ли ноги, то ли инстинкты приводят меня на кухню. А может, дело в голодных фелисах, которые ненавязчиво меня направляют. Но останавливаюсь я, лишь заслышав разговор. «Господину больше не нужна невеста», — доносится до меня басовитый голос главной кухарки. «Как это не нужно возмущается другой, мужской, не менее грубый. «Болван ты, Ерий! Не видишь, что ли, как его всемогущество счастлив с госпожой Андерри?» «Инмирянка скоро вернется домой, ты же знаешь. Такие, как она, долго здесь не задерживаются. А Арисандра нужна жена, настоящая». «Госпожа Андерия другая. Она и без амулета может находиться в Авильене». «Откель тебе это знать, Нуна, что у госпожи андри амулета нет? Ты что ли к ней под заглядывала?» «Я нет, но этель госпоже прислуживает» раисы клянусь не носит или самулета как и господин Руфус. местную у них корни то ты ж не мог не заметить сходство прислуга подозрительно замолкает а я не знаю что делать тихонечко ретироваться или заявить о себе и пресечь сплетни считаешь станет господин себе невесту ушада присматривать более мирно интересуется кухарка а что бы и нет засмотр денег не берут ведь Ответ звучит по-мужски рационально. И эта рациональность точно обух то топора тупит в раз тонкий клинок моей уверенности в светлом. А я думаю, не станет. Арисандра сейчас так сияет, как когда госпожа Лала была жива. Надумываешь, — возмущается мужской голос. Не бывает такому больше, чтобы наш Арос кого-то любил так же, как малютку Лалу. «Ничего я не надумываю, Ерей, я его ауру вижу. Или ты забыл о моем особом даре?» «Добрая похлебка из ничего, вот твой дар, Нуна!» Наконец узнаю я скрипучий голос пожилого начальника стражи. «Идти на кухню теперь совершенно не хочется». «Нет, пушистики, в следующий раз!» Разочаровываю Фелисов и тихонько отступаю, спеша убраться подальше. Вывернув из-за угла, едва не сталкиваюсь с кем-то. Госпожа Андери, вот вы где. Советник Шантер? Да, я везде вас ищу. Мне сказали, что вы отправились к себе в покое, но вас там не оказалось, и я несколько переживал. Но ведь до нашей встречи еще целый час что-то случилось? Прибыл гость из Радрима. «Это один из ваших артефакторов, и я уверен, вы будете рады его видеть», — улыбается герцог. «Вездесущий. Неужели рыжий?» С восторгом смотрю на советника. «Рыжий? Ну, если вы о цвете волос говорите, то не знаю. Он же в накидке, но он назвался Жаком Даманном». «Конечно же это Жак. Но какими судьбами?» «Вроде бы не планировался его визит. Я спешу вслед за герцогом». «Причины просты. Он сумел воспроизвести защитный амулет раньше всех прочих ваших артефакторов и вызвался испытать его на себе. Идемте скорее. Если не вышло, ему придется немедленно вернуться». «Мы торопливо спускаемся в подвалы дворца, и по пути я не могу удержаться от вопроса». «Герцог Шантер. А кто такая Лаула?» «Откуда вы узнали это имя, Ирис?» «Неважно. Его всемогущество был близок с этой девушкой?» «Это первая любовь Арисандры. Милая спокойная девушка, которой больше нет. Но, наверное, стоит спросить о ней у него самого». «Вы так думаете?» «Не думаю», — вздыхает советник. «Не стоит бередить раны его всемогущества». «Лучше я вам сам все расскажу, но за обедом. Ладно?» «Жак!» — обнимая я артефактора, похожего в своей белой накидке на большое неуклюжее привидение. «Какой ты здоровенный!» Рыжий подхватывает меня на руки и кружит что-то сумбурно тараторе. Друг будто принес с собой частичку дома, и от этого разом становится тепло и уютно на душе, а все тревоги отступают смытые волной радости от встречи. «Леди андреи отойдите, пожалуйста. Вы же помните процедуру, должны помнить. Не так уж и много времени прошло с вашего прибытия. А я не хочу отправлять обратно в Радрим хладный труп». Замечание язвы врачевательницы заставляет нас разомкнуть объятия. «Да-да, конечно. Простите. Уступаю ей место». После осмотра Рыжий присаживается на диван, где когда-то сидели и мы. «Что-то Маклюс задерживается», — осматриваясь в поисках Руфуса. «А с чего бы ему меня встречать? Мы с ним друзьями никогда не были, и я просил герцога Шантера позвать только тебя», — поясняет Джак, принимая из рук другого врачевателя кружку с отваром. «Что это?» «Из-за глубокого капюшона я не вижу его лица, но прекрасно представляю выражение, с которым он смотрит на бурду в посудине. «Пей». Это не так плохо на вкус, как выглядит. Я сделал Гейл предложение. Неожиданно сообщает Рыжий, и я сильно жалею, что не вижу выражения его глаз. И что она ответила? Жду ответ, затаив дыхание. Согласилась, конечно. Где еще она найдет такой шикарный образец для своих экспериментов? Я лишь качаю головой, девясь странным отношением этой парочки. Ты приглушена. Извини, само приглашение принести не удалось. На мне только это холамида, амулет и тапки. Жаль, что я об этом не вспомнила, когда полезла обниматься. Теперь даже как-то неловко. Я смущенно хихикаю. Вот вы где. Руфус все-таки приходит. Мне бы стоило обидеться за то, что вы меня проигнорировали. Приветствую в Авельяне, Даман. Сухо здоровается он с Рыжим. «Маклюс», — холодно кивает артефактор в ответ. «Да ладно вам, Жак, Руфус та еще заноза в одном месте, но с ним можно иметь дело, как оказалось». «Не знаю, как ты заставила себя подружиться с этим мерзавцем, но...» «Нам с тобой стоит поладить, доман ведь придется работать вместе, как будущим лучам». Спокойно и без привычного высокомерия заявляет Маклюс. Жак замирает, не донося кружку с целебной бурдой до рта. «Что ты сказал?» но ну, это же логично. Ирис во всем лучше меня, но она не вернется в Родрим. Это и Фелису местному понятно. У них тут такая любовь со всемогуществом, обзавидуешься». Сдает меня Руфус с потрохами. «А так как мой неуважаемый дед уже того, Ридрих, когда придет время, сделает алым лучом меня». И случится это довольно-таки скоро. Нельзя императору без алого луча. Никак нельзя. Ну, а ты долбаный гений. Кому как не тебе стать жёлтым. Нынешний-то так себе, если честно. Руфус. Что Руфус? Он дома, в подмётке не годится. В чёрные лучи я бы прочил рок-звезду из вашей компашки, но это попозже. Его зовут Гаст, тамбертон и Крю. Ну да, ну да, я помню. А фиолетовым лучом станет твоя сумасшедшая подружка-проклетенница Мандридж. Глядит он на меня. Но тоже еще не скоро. И как вы только с ней рядом находиться не боитесь. Придержи язык. Ты говоришь о моей невесте. Рычит из-под накидки рыжий. Даже так? Похоже, Маклюс искренне удивлен. Не знаю, поздравить тебя или посочувствовать. Хлопает он Жака по плечу. Назревающую перепалку прерывает могучий рёв в животе у рыжего. «Извините, очень есть хочется», – плаксивым тоном констатирует артефактор. «А это кхм, пойло лишь усугубила ситуацию». «Тебе пока нельзя есть, придётся потерпеть». Сочувственно глажу Жака по руке. «А нам можно», – с особым садизмом замечает Руфус. «Идём, Эрис». Ты не забыла, что испытание прототипа вот-вот начнется? Прототипа? Эй, а я, я с вами. А ну, выдайте графу доману одежду, суетиться рыжий. Артефактор принимается метаться по пещере, пугая лекарей. В развивающейся накидке он еще больше похож на злобного призрака. И мы с Руфусом покатываемся от хохота, наблюдая. Успокаивает его глав лекарша. Забавно ругаясь, принимается охаживать какой-то тряпкой. И теперь от хохота уже помирает сам рыжий. Все кончается тем, что его признают чрезмерно здоровым, хоть и не слишком вменяемым. Выделяют какую-то долгополую жилетку, которую тот натягивает прямо поверх защитной накидки. И в таком странном виде артефактор отправляется вместе с нами на испытательное поле позади замка. Там уже ждет тестовый образец. Первый, собранный во Фриденвелте, магикар. Простейшее устройство. Рама с магическим контуром, да приколоченное к ней деревянное сиденье Угробить не жалко. Единственная по-настоящему ценная деталь – это резервуар для элементаля И наша с Руфусом задача – подселить туда огневика, запитать к магическому контуру и откалибровать. Если и это получится то стоит убедиться, насколько послушен Элементаль и всего ли ему хватает. И как финал? Прокатиться на этой тарантайке. На стенах собрались зрители, всем интересно, чем мы тут занимаемся, но нам они не мешают совершенно, в отличие от въедливой комиссии магов. Хорошо, что над ними поставлен герцог Шантер. «Это кто такие?» – тихонько интересуется из-под капюшона Жак Даман. «Местные светила магии». Также тихонько отвечает ему Маклюс. м м С пониманием тянет рыжий. Кажется, на время парни заключили перемирие. «Ребята, а что здесь делает посол?» «Вижу среди магов Абира Ехри». «Но мне не успевают ответить. ирантеец уже нас заметил и спешит навстречу, рассыпаясь в витиеватых приветствиях и комплиментах еще издалека». «Уважаемый Абир, удивлена, что вы еще здесь». «Помню, что у вас на родине сегодня важное событие — выбор невесты для Великого Шада. И я полагала, что вы тоже отправитесь домой». Делаю толстый намек. «Я так и поступлю сразу после испытаний, леди Андери. А вы не надумали посетить мои владения?» «Полагаю, что без ведома его всемогущества мне не стоит покидать дворец. Вежливо отказываюсь от приглашения». «Тоже верно». Соглашается со мной посол, загадочно улыбаясь. Мы с Руфусом приступаем к работе. Задача интересная и сложная. Резервуар для элементаля представляет собой цельный артефакт, выполненный из халитов, камней, сопутствующих при добыче халов. Материал идеальный. Лучше не придумать для наших целей. Но чтобы поместить элементаля внутрь, нужно провести ритуал, над которым мы корпели всю предыдущую неделю. Роли давно распределены, а действия отработаны до мелочей. Я черчу схему, руфу сверяет ее с ответной внутри резервуара. Все должно быть сделано точь-в-точь, точь, без единого изъяна. Получается что-то вроде одностороннего портала. Мы помещаем огневика во внешнюю схему и переносим с помощью ритуала в ту, что внутри резервуара. Круглый жёлтый огонёк исчезает и появляется там, куда мы его и хотели поместить. «Получилось!» — радуется рыжий и требует. «Можно я? Можно я первый?» «Что это вдруг ты?» — протестует Маклюс. «Я столько пережил ради этого момента!» «Эй, откалибровать не забудьте!» «Напоминаю я, хотя уже вижу, что это не требуется!» Некоторое время дым стоит коромыслом, пока спорщики не приходят к консенсусу. А я покатываюсь от смеха, наблюдая за тем, как простыня в жилетке яростно размахивает руками. «Ирис, хочешь, мы тебе уступим честь быть первой?» Вкратчиво предлагает Маклюс. «Ни за что. Наотрез отказываюсь я стать первой жертвой этой катастрофы». «Вот видишь, она не хочет, а я хочу». Подтверждает рыжий и садится на лавку. «Едем вместе!» Присоединяется к нему Маклюс. «Главное, не убейтесь, мальчишки!» Подкалываю их я. Руфус благородно позволяет Джаку активировать двигатель Магикара, объясняя это чистотой эксперимента. Элементаль принимают жертву благосклонно. Деревянная тарантайка поднимается над полем примерно на локоть, и парни совершают победный круг по полю. Маги, которые, кажется, до последнего не верили, что все получится, ликуют и радуются, как дети. «Слишком быстро. Нужно добавить ограничители скорости». Записываю я себе в блокнотик. «Это успех. Надо обязательно отметить. У меня есть бутылочка отличного вина. Вы же не откажете мне и в этой малости». Эронтийский посол снова оттирается возле меня. «Возможно, чуть позже. Я еще не завтракала. Вежливо отказываюсь я. Большой шумной толпой мы возвращаемся в малую столовую, где уже накрыт стол. Счастливые и проголодавшиеся набрасываемся на еду. Даже рыжий, несмотря на запрет, утаскивает с блюда полупрозрачные кусочки мяса. Маги делятся впечатлениями, спорят и строят планы. Только герцог Шантер опасливо посматривает на меня». Похоже, ему не хочется заводить речь о Лалле, но я должна знать. Герцог Шантер, подсаживаясь к нему ближе, вы обещали рассказать мне кое-что? Что ж, слушайте, Ирис, шла война. Противник Арисандра был старше, опытнее и искушеннее в интригах. Я делал что только мог, чтобы уберечь наследника престола от его козней. Поначалу мы скрывались в поселениях среди болот. Моему мальчику пришлось рано повзрослеть, но в душе он был совсем еще юным созданием. А Лала — девушка из простой семьи. Ее сложно было представить королевой Фриденвелта. Мне все это сильно не нравилось, но у них случилась любовь с первого взгляда. Я боялся последствий, Но до победы было еще далеко, и я не стал препятствовать, позволив Аресандро решать самостоятельно. Если бы я только знал тогда, чем все обернется. И я знала, что первые отношения Ароса закончились трагедией, но не знала подробностей. Что же произошло? Советник тяжело вздыхает и кивает. Лала стала отдушиной для Аресандро, но и его слабым местом тоже. Как только Гарлиф прознал о ней, начались покушения. Была и польза. У Ареса стало больше причин, чтобы выиграть войну. Защищая любимую, он материал становился хитрее и изощреннее, безжалостнее к врагам. Ох! Но случилось то, чего я боялся. Арисандра заманили в ловушку. После очередной кровопролитной битвы, в которой мы потерпели поражение, Нас предал один из военачальников. Моего мальчика ранили. Ему удалось спрятаться ото всех. Так было нужно, чтобы я мог вычислить предателя. Но вся компания оказалась под угрозой. Какой ужас! Стиснув в кулаке салфетку, я слушаю герцога. Гарлев воспользовался ситуацией. Отправил Лалли, за которую я лично присматривал послание. Соврал, что Арос смертельно ранен и умирает у него в плену. Глупышка сама отправилась на заклание. Обманула старика. Думала, что скрасит любимому последние часы. Любила она его больше жизни. А стала приманкой. «Вездесущий», — быстро вытирая выкатившиеся из глаз слезинки. «Слушать об этом спокойно не хватает сил». Да, захватив Лалу, Гарлев вынудил еще не до конца оправившегося от ранения Ареса покинуть укрытие и проявить себя. Гарлев жестоко убил Лалу у него на глазах и едва не дотянулся до самого Аресандра. Мой мальчик обезумел от горя, и мне едва удалось увести его. Несколько недель он предавался горю и апатии. Война была почти проиграна, Солдаты массово дезертировали, потеряв веру в молодого властителя. Годы сражений, сотни отданных жизней. Все едва не пошли прахом. Герцог тяжко вздыхает. Рампец. В точку. Но однажды что-то произошло. Арисандро точно очнулся ото сна и развил бурную деятельность. Собрал малый отряд из самых доверенных людей и принялся творить невозможное. Но однажды они попали в ловушку. Положение было безвыходным. Это мне рассказывал один воин из его элитного отряда. И тут кто-то из врагов назвал имя Лаллы. Грязно выругался в ее адрес. Якобы описал, как именно с ней поступил, пока та была у них в плену. Арес озверел, и в тот миг у него появились огненные крылья. Герцог, замолчав, уставился в одну точку. Его глаза подернулись туманом, и в них словно промелькнули тени прошлого горя. Я и сама уже не могла сдерживаться. Хотелось вернуться к себе и поплакать без свидетелей. За Лалу, за Ареса, за пожилого герцога. Сердце просто разрывалось от любви и нежности к светлому, а от ревности не осталось и следа. «Простите меня, Шантер». Я накрыла его по-стариковски сухую, но все еще крепкую руку и благодарно пожала. Я должна была это узнать. Спасибо. И еще раз простите меня за это. Мне и самой нужно отойти от этого непростого разговора. Не желая ни с кем общаться, тихонечко встаю и покидаю столовую. Но в коридор за мной почти сразу выскакивает слишком внимательный посол с двумя бокалами в руках. «Леди Андери, что-то случилось?» Ехри нагоняет меня, глядя с искренней тревогой. «Ничего такого, о чем стоило бы волноваться, посол». Выдавливаю вежливую улыбку. «Мое сердце плачет при виде вашей печали, леди. неважно что произошло, но ирантийское вино лечит любую грусть. Всего один глоточек, и станет легче, обещаю». Он протягивает мне один из бокалов, что держит в руках. «И не отказывайтесь. Это вино из моих личных запасов. Я обижусь». Про обидчивость ирантийцев я уже наслышана. Вон Арес из-за обидчивого шада вынужден два дня провести вдали от меня. Так что глоток вина не такая уж большая жертва. Чтобы избежать уговоров, принимаю бокал и отпиваю из него. «Вино превосходное». Нисколько не лукавлю я. Спасибо, Абир. Извините, мне нужно идти. Конечно, конечно. Не смею вас задерживать. А вино забирайте, пусть оно скрасит вам путь. Улыбнувшись по следуя его совету. По пути делаю еще глоток и еще. Вино легкое, но терпкое. И удивительно вкусное. Абир ехрене покривил душой, нахваливая свои винодельни. Я сворачиваю в соседний коридор, но далеко уйти не успеваю. Внезапно пространство подергивается туманом, а затем и вовсе все скрывает тьма.